Глава двадцать четвертая. Альберт Вебер отравил моего дядю с легкой подачей Юдовой. Говорил вполголоса Онегин, пока мы двигались в полумраке. «Как только доберемся до зрительного зала, можешь валить на все четыре стороны, а их оставь мне». Я и не думал никого забирать. Усмехнулся в ответ. «А что за зрительный зал? И что это за место?» «Хочешь сказать, что за нами кто-то наблюдает?» «А ты как думаешь?» — усмехнулся Сергей. «Мы справились с мелкими сошками. Они, видимо, решили разобраться с тобой побыстрее. Но дальше нас ждет главная арена, а там встретимся уже с лидерами боев Юдовой». «Что за арена?» «Огромная локация, разбитая на несколько секторов». Я не знаю, в какие именно нас пустят. Но четыре из них точно придется пройти, чтобы добраться до люка. Через него и спасемся? Нет, там нас тоже будут ждать. Еще никто не спасался отсюда. А тех, кто добирался до выхода, пускали на корм малышке. Черт! Я все-таки вспыхнул от негодования. Да что за малышка? «Поверь, с ней лучше не встречаться. Тварь, выращенная Юдовой специально для подобных мероприятий. Я не знаю, как она выглядит. Поговаривают, что это смесь самых опасных существ на Земле. Но откуда-то ты знаешь про эту арену?» Я подозрительно прищурился. «Уже бывало здесь в качестве зрителя?» «Не я». Процедил сквозь зубы Онегин. Но мне почему-то показалось, что злится он не на меня. Об остальном было несложно догадаться. Чтобы спастись, надо пройти определенные уровни смертельной арены. Но даже сделав это, не стоит рассчитывать на жизнь, потому что попадешь в лапы какой-то твари. Получается, что нам не надо проходить арену а искать альтернативный способ спасения. Спросив об этом Сергея, получил отрицательный ответ. «Отсюда нет выхода, кроме люка». «Тогда каким образом ты планируешь добраться до зрителей?» «Вот для этого нам и понадобится малышка». «Что?» Я опешил от подобного заявления. «Ты хочешь использовать эту тварь против своих же хозяев?» «Если получится!» Ухмыльнулся Онегин и резко притормозил. Отступил и скрылся в тени. Я сделал то же самое. «Кто-то рядом!» Мы притаились и превратились в слух. Сергей оказался прав. Неподалеку и правда послышались шлепки и тихое утробное урчание. «Твою ж мать! Это не человек. Он не может так шлепать. Неужто спустили малышку? Но ведь еще час не прошел. Юдова сука! Решила избавиться от нас поскорее?» Я осторожно посмотрел на Онегина. Доверия к нему, конечно же, не было. Впрочем... Он это прекрасно понимал и не старался как-то подлизаться. Что мне особо нравилось. Мы были боевыми товарищами лишь на время. Если придется выбирать между спасением и убийством партнера, не сомневаюсь, он зарежет меня, не задумываясь. Я, собственно, сделаю то же самое. Кто он такой, не знал. Но вряд ли сюда попадают хорошие и влиятельные люди. хотя юдова та еще маась может выбрать кого угодно онегин приложил палец губам дабы я молчал но говорить и так не собирался всё и так понимаю тем временем неизвестная тварь прячущаяся в тени подбиралась все ближе к нам казалось что она полозет у самого края канализационного стока сток точно Ведь там должны быть решетки. Куда-то же эта гадость выливается. Хотя нырять туда и проверять теорию мне совершенно не хотелось. Урчание послышалось совсем рядом, буквально в паре метров. От подобного у меня перехватило дыхание. Одно дело драться с людьми, совсем другое с неизвестной тварью. Что из себя представляет малышка? Определенно нечто жуткое и смертельно опасное. От страха вжался в стену и только тогда понял, что Онегин вновь куда-то исчез. И как у него только получается? Меня медленно поглощала паника, накатывавшая волнами. Я понимал, что до добра это не доведет и надо бы успокоиться. Но вы попробуйте взять себя в руки, когда рядом настоящее чудовище. Почему не нападает? Чего ждет? Словно в ответ на мои немые вопросы тьма впереди зашевелилась, и под тусклым светом лампы мелькнула чешуйчатая лапа. А уже через мгновение ко мне шагнула невероятная образина, коих я видел только в ужастиках и в фантастических фильмах. Больше всего она напоминала огромного крокодила. Не особо длинная морда с двумя маленькими глазками по бокам. Тело покрыто крупной чешуей и костяными шипами в несколько рядов, протянувшихся от самой макушки до хвоста, которого я так и не увидел во тьме. Мощные когтистые лапы с перепонками между пальцев. Охренеть! Единственная мысль, что посетила мою голову в тот момент. И все же тварь не спешила атаковать, будто выжидая чего-то. Клыкастая пасть качалась из стороны в сторону, вынюхивая жертву. Наверное, малышка учуяла Онегина, но не видит его. Впрочем, как и я. По руке вновь пробежало легкое покалывание. Мне не надо было смотреть, что происходит, я и так догадался. Тень вновь активизировалась. Многовато на сегодня. Хотя я нахожусь на грани смерти каждую секунду. Возможно, именно из-за этого потаенная магия и проявляет себя столь активно. И как только тень окутала кисть, малышка дернула мордой в мою сторону, угрожающе зарычав. «Я уже было приготовился бежать, куда глаза глядят, но это не понадобилось». Неожиданно тварь чуть опустила голову, словно кланялась или преклонялась перед страшным хищником и слегка попятилась. «От подобного я просто обалдел! Ведь только что монстр планировал меня сожрать, а сейчас боится? Да быть того не может!» И в этот момент из ниоткуда появился Онегин. Он вынырнул из мрака слева от малышки и прыгнул на нее, ударив ножом по морде. Цель была успешно достигнута. Сергей вонзил лезвие точно в глаз чудовища. По канализации разнесся дикий нечеловеческий рев, от которого содрогнулись стены. Монстр замотал головой, разбрызгивая по сторонам кровь и силясь сбросить врага но тот уже и сам отскочил на безопасное расстояние, оказавшись рядом со мной. «Уходим!» — рявкнул Онегин, встряхнув меня за плечо. Наверное, в тот момент я выглядел шокированным. Собственно, так оно и было. Но все же быстро пришел в себя и помчался следом за напарником. Позади раздавались рык и шипение твари, и это лишь подстегивало нас. Промчавшись около десятка метров по скользким холодным плитам, свернули за поворот и почти сразу уперлись в тупик. Но в стене была широкая металлическая дверь, словно от бомбоубежища, с тяжелой задвижкой. Онегин первым навалился на нее и поднял. Послышался лязг и мерзкий скрежет, когда дверь отворилась. «Помогай — Помогай! — прохрипел Сергей, пытаясь открыть проход. Видимо, им давно не пользовались. Или так все устроено специально, дабы не оставалось легких путей к спасению. Однако нам все же удалось приоткрыть дверь и юркнуть во тьму, царившую по ту сторону. В этот же момент за поворотом раздалось жуткое рычание, а через миг оттуда выскочила малышка. Судя по красной морде, крови она потеряла достаточно. Хотя вряд ли ее это остановит. Наоборот. Лишь сильнее разозлит. «Закрывай!» Истошно завопил Онегин и потянул на себя дверь. Я тут же подключился к нему, с ужасом смотря на то, как тварь бежит в нашу сторону. Казалось, что она просто летит по воздуху и вот-вот будет рядом. И все же нам удалось захлопнуть дверь до того, как малышка достигнет своей цели. Сергей тут же надавил на внутреннюю задвижку, перекрывая проход. В этот момент с той стороны на металлическую преграду обрушился сокрушительный удар, который отбросил бойца назад. «Ростов!» — воскликнул он, моментально вскочив на ноги. Даже малышке не удалось полностью открыть дверь. Зато в образовавшуюся щель протиснулась когтистая лапа, по которой я и ударил мачете и снова по всему подземелью прокатился оглушительный рев рептилии. Лапа исчезла, и Онегину все же удалось затворить двери и закрыть на задвижку. Малышка не собиралась так просто сдаваться, поэтому ударила еще несколько раз. Однако ее попытки добраться до нас оказались тщетными, и через пару минут прекратила колошматить о стену, надолго затихнув. Готово. Выдохнул Сергей, облокатившись о колени и переведя дух, а потом выпрямился и уставился на меня. "И что это было?" "Малышка?" Не зная, что ответить, пробормотал я. "Издеваешься?" Он чуть повысил голос, но тут же успокоился. "Я говорю о твоей магии. Почему эта тварь стушевалась?" "Да мне-то откуда знать?" Теперь уже я злился. «По-твоему, в тот момент я думал о чем-то? Да у меня поджилки тряслись от страха!» «Да, тряслись. Но я думал, лихорадочно соображал, почему малышка боится тени. Выходит, что у меня есть отличная оборона, о которой я даже не подозревал. Если б она еще на всех работала...» Онегин не сводил с меня проницательного взгляда, а потом все же махнул рукой и тяжело вздохнул. «Ладно, сейчас нам надо выбраться из ловушки, в которую сами себя загнали». Я попытался осмотреться, но ничего не увидел. Одинокая лампочка горела лишь над нашими головами, слабо освещая дверь. В остальном же помещении или локации, не знаю, где мы находились, царила непроглядная тьма да и угадаю я невольно скривился это первый сектор главной арены именно глухо отозвался Онегин. я даже боюсь предположить что за четверка ждет нас впереди по рассказам это будет форменное безумие безумие я усмехнулся После встречи с малышкой даже не знаю, что может еще меня удивить. «А вот и самое интересное!» Звонко рассмеялась Юдова и посмотрела на побледневшего Вебера. «Альберт, ну что с вами? Неужто так испугались голоса мальчишку?» «Это не есть смешно, Катерина», — произнес тот, бросив на женщину недобрый взгляд. Мы не так договаривались. «Да перестаньте!» В ее голосе появились властные нотки, отчего мужчина несколько поежился. «У нас с вами уговор, не забывайте об этом. Такие условия я еще никому не предлагала. Если ваша ставка окажется выигрышной, то мой ресторан станет вашим. Документы уже заверены нотариусом с моей подписью». «Осталось вписать ваше имя», — устало взмахнула рукой. «Ну, вы и так это знаете». «Конечно», — огрызнулся тот. «Только ваши солдат уже стоят у люка. Ростов не выбраться на волю. Это нечестно». «Успокойтесь, Альберт». На этот раз Юдова даже не посмотрела на него. «На все здания, включая Онегина». Уже готовы документы, а мой подарок зависит только от вашей удачи. Я думала, вы азартный человек. Будь я такой, не стоять здесь. Мужчина гордо выпрямил грудь, отчего хозяйка прыснула со смеху. Сделав небольшой глоток шампанского, она все же покосилась на гостя. Я поясню вам, Альберт, раз вы до сих пор считаете меня бесчестной. Ваша ставка будет победной, если Ростову удастся хотя бы открыть последний люк. Убьют его или нет, уже не так важно, ведь он пройдет все испытания, как вы и предполагали. Теперь довольны? Казалось, что победа Влада ей совершенно не нравится, и женщина скривилась от собственных слов. А вот Вебер воспрянул духом. «Отлично!» — воскликнул он, отчего остальные гости вздрогнули. «Тогда посмотрим, когда мальчик удастся убить ваш питомец!» Злобная ухмылка появилась на губах Юдовой. Она пронзила собеседника ледяным взглядом, но он этого даже не заметил, перившись глазами в экран.